А те, что утомление не снесли, когда Эней на подвиг ополчился, себя бесславной жизни обрекли. Молодушные спутники Энея, оставшиеся в Сицилии. Когда их сон настолько удалился, что видеть я его уже не мог, во мне какой-то помысел родился, который много всяких новых влек, И я, клонясь от одного к другому, Закрыв глаза, вливался в их поток, И размышление притворилось в дрему. Песнь девятнадцатая Когда разлитые в воздухе безбурном Зной дня слабее, чем хладная луна, Осиленный землей или Сатурном, А геомантом пред зарей видна Фортуна-майор там, где торопливо Восточная светлеет сторона, В мой сон вступила женщина. Гугнива, с культями вместо рук, Лицом желта, она хромала и глядела криво. Смысл... В предрассветный час, когда нагревшийся за день воздух уже не может бороться с холодными лучами луны, потому что зной дня успел ослабеть под влиянием холода, исходящего от Земли или от Сатурна. Геоманты гадали по фигурам на основе случайно набросанных точек. Фигура Фортуна Майор походила на крайние звезды Водолея вместе с ближайшими звездами Рыб, Данте хочет сказать, что на востоке уже взошли водолеи и частично рыбы, то есть что до восхода солнца оставалось около трех часов. Женщина, приснившаяся Данте, олицетворяет те три греха, которые искупаются в трех верхних кругах — корыстолюбие, чревоугодие и сладострастие. Я на нее смотрел, как теплота живит издрогнувшее за ночь тело, так и мой взгляд ей развязал уста. Помог ей тотчас выпрямиться смело и гиблое лицо свое облечь в такие краски, как любовь велела. Так и мой взгляд, смысл, только наши глаза придают очарование низменным благам, которые сами по себе мерзки. Как только у нее явилась речь, она запела так, что я от плена с трудом бы мог внимание уберечь. «Я призрак пел, я нежная сирена» мутящая рассудок моряков, и голос мой для них всему замена. Улиса совратил мой сладкий зов, с его пути и тот, кто мной пленится, уходит редко из моих оков. Улис, Одиссей, был совращен с пути не сиренами, а волшебницей Церцеей. Скорее, чем рот ее успел закрыться, святая и усердная жена возникла возле, чтобы той смутиться. Старейшие комментаторы обычно видят в ней символ разума, разоблачающего лживость низменных благ. — Вергилий! — О, Вергилий, кто она? Ее был возглас. Он же, стоя рядом, взирал как эта чистая гневна. Она ее схватила с грозным взглядом, и ткань, порвав, открыла ей живот, меня он разбудил несносным смрадом. Я трижды звал, потом оставил счет, сказал мне вождь, чуть я повел очами. Вставай, пора идти. Отыщем вход. Я встал. Уже заполнились лучами. По всей горе священные круги.